Заказывал Бьенналь, платил я, но платил столько, сколько платят французы. Это не было дешево, но это была настоящая цена. И эту же цену я платил в публичном доме, содержимом несколькими сенаторами возле вокзала Сент-Лазар. Бьеннальу стоило большого труда представить меня обитательницам этого дома, чем если бы я захотел присутствовать на заседании палаты,